«Слушайся в свои слова, потому что я понятия не имею, о каком ребенке ты говоришь. У нас счастливый и здоровый мальчик, и я начинаю думать, что он необычайно умен». Я уже была готова прервать. Именно этого я и боюсь, но остановила себя. Если он иногда молчалив, то потому что думает, размышляет, и он играет со мной. Он обнимает меня перед сном, я читаю ему книжки. когда мы вдвоем, он мне все рассказывает. И что же он тебе рассказывает? Ты поднял руку в успокоительном жесте. Что он рисовал, чем кормили в садике. И, по-твоему, это значит, рассказывает тебе все. Ева, ты спятила. Ему пять лет. Что еще он мог бы рассказать? Для начала. Что случилось в прошлом году в игровой группе? Матери одна за другой забирали своих детей. О, конечно, всегда была уважительная причина. Джордан все время простужается. Тифани неуютно с более старшими детьми, ведь она самая маленькая. В конце концов, остались только Кевин и дети лорны, и она пробормотала, что это уже нельзя называть группой, и пора заканчивать. Через несколько недель я, без предупреждения, заглянула. к Лорне, передать рождественский подарок. И что же я увидела? Вся наша старая группа снова собралась в ее гостиной. Лорна смутилась, и мы не стали затрагивать эту тему. Но раз Кевин рассказывает тебе все, пусть объяснит, почему те матери ускользнули и стали собираться снова тайно, только чтобы избавиться от нашего счастливого здорового мальчика. И не подумаю спрашивать. Эта безобразная история наверняка оскорбила его чувства. И не вижу никакой тайны. Сплетни! И все прочие недостатки маленького городка. Типичные неработающие матери с кучей свободного времени. Я одна из неработающих матерей, причем принесшая очень большую жертву. Позволь тебе напомнить. И уж свободного времени у нас точно нет. Значит, его подвергли остракизму. Почему ты не рассердилась на них? Почему решила, что натворил что-то наш сын, а не какая-нибудь нервная курица с шилом в заднице? Потому что я слишком хорошо понимаю, что Кевин не рассказывает мне все. О, и можешь еще спросить его, почему ни одна няня не приходит во второй раз. Я и так знаю. Большинство подростков в этом районе получает от родителей сотню долларов в неделю на карманные расходы. Всего лишь двенадцать баксов в час за работу. Их не соблазняют. Тогда хотя бы спроси нашего милого открытого маленького мальчика, что именно он сказал Виолетте. Конечно, мы не сражались постоянно. Наоборот. Хотя помню я как раз сражение. Забавно, как первыми забываются нормальные дни. Я не из тех, кто расцветает на ссорах, к сожалению, как выяснилось. И все же я с удовольствием соскребла бы сухую корку нашего повседневного спокойствия, как Виолетта содрала коросту со своих рук и ног. Что угодно, лишь бы нечто яркое вырвалось на свободу и потекло между пальцев. Я боялась того, что скрывалась под тонкой корой. Я боялась, что ненавижу свою жизнь, ненавижу быть матерью, ненавижу быть твоей женой, поскольку это ты превратил мои дни в нескончаемый поток дерьма, мочи и печенья, которое Кевину даже не нравилось. А тем временем никакие крики не могли разрешить памперсный кризис. Когда мы изредка менялись ролями, ты был склонен считать проблему очень сложной, а я считала ее простой. Мы хотели, чтобы Кевин пользовался унитазом, поэтому Кевин не хотел пользоваться унитазом. Поскольку мы не могли избавиться от своего желания приучить его к унитазу, я не видела никакого выхода. Безусловно, ты нашел мои слова о войне абсурдными, однако, загоняя Кевина к пеленальному столику, теперь слишком маленькому для этой цели, его ноги свисали над бортиком, я часто вспоминала бессистемные партизанские войны, в которых оборванные, скудно вооруженные мятежники умудрялись нанести на удивление серьезные потери мощным армиям государства. Нехватку вооружения мятежники компенсировали хитростью, частотой нападений и яростью, со временем более деморализующей, чем несколько внушительных. нападений с большим количеством жертв. Проигрывая в материально-техническом обеспечении, партизаны пользуются всем, что попадается под руку, находя бытовым предметом новое, разрушительное применение. Насколько я знаю, бомбу можно сделать, например, из навоза. Кевин тоже вел партизанскую войну. Кевин тоже научился делать оружие из дерьма. О, не спорю, Он довольно спокойно позволял менять памперс. Казалось, он наслаждался ритуалом и моей нарастающей резкостью, сознавая мое смущение. Действительно, обтирание тугих маленьких яичек почти шестилетнего мальчика — занятие весьма рискованное. Ну, если Кевин и наслаждался нашими свиданиями на пеленальном столике, я испытывала совершенно противоположные чувства. Никто никогда не убедит меня, что младенческие экскременты пахнут сладко. Однако экскременты шестилетнего ребенка подобной репутации похвастаться не могут. Какашки Кевина становились все более твердыми и вязкими, и в детской теперь царила кислая вонь подземных тоннелей, оккупированных бездомными. Я стеснялась куч отходов, неразлагаемых биоорганизмами. памперсы отправлялись на местную мусорную свалку. И что хуже всего, иногда Кевин намеренно придерживал испражнения для второго удара. Если он не был Леонардо в живописи, то уж сфинктером своим командовал виртуозно. — Как видишь, я подготавливаю почву, но вряд ли смогу найти оправдание для случившегося в том июле. Я прекрасно понимаю, что ты придешь в ужас. Я даже не прошу у тебя прощения. Слишком поздно. Однако я отчаянно нуждаюсь в твоем понимании. В июне Кевин закончил подготовительный класс. И мы остались наедине на все лето. Послушай, я действовала Кевину на нервы точно так же, как он мне. Несмотря на все старания, мисс Фабрикант, метод монте не сотворил чудес в нашем случае». Кевин так и не научился играть. Когда я оставляла его одного, он сидел на полу, как чурбан, его угрюмая отрешенность отравляла атмосферу во всем доме. Я попыталась вовлечь его в проекты. Собрала в игровой комнате нитки, пуговицы, клочки разноцветной материи и клей, чтобы делать надевающихся на руку кукол. Я садилась на ковер рядом с Кевином и наслаждалась работой. но не результатами. Если у меня получался кролик с красным фетровым ртом, большими синими ушами и усами из соломинок для питья, то на руке Кевина красовался обычный длинный носок, измазанный клеем. Я не считала нашего ребенка вундеркиндом в рукоделии, но по меньшей мере он мог бы постараться. А еще я пыталась дать ему необходимую основу для учебы в первом классе. Давай поработаем над арифметикой, — предлагала я. — Зачем? — Чтобы в школе ты лучше всех считал. — Какая польза от арифметики? Ну, помнишь, как вчера мамочка оплачивала счета? Необходимо уметь складывать и вычитать. Тогда знаешь, сколько денег у тебя осталось. Есть калькулятор. А если калькулятор ошибается, нужно его проверять. — Зачем пользоваться калькулятором? Если он не всегда работает... — Он всегда работает, — проворчала я. — Тогда зачем нужна арифметика? — Чтобы пользоваться калькулятором. Кевин сбивал меня с толку. — Ты все равно должен знать, как выглядит пятерка, так? А теперь давай потренируемся в счете. — Что идет за тройкой? — Семь, — сказал Кевин. — Так все и продолжалось. пока однажды после очередного обмена репликами «Что стоит перед девяткой?» «Пятьдесят три». Он равнодушно посмотрел мне в глаза и монотонно отбарабанил «Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать» и без ошибок добрался до сотни, пару раз переведя дух. А потом спросил «Теперь мы можем закончить?» Я почувствовала себя идиоткой. Не больше энтузиазма вызывала в нем литература. Когда однажды наступил час чтения, я предупредила. «Только не спрашивай, зачем, для чего, какая польза. Я сразу скажу. Если скучно и нечего делать, всегда можно почитать книжку, даже в поезде или на автобусной остановке. А если книжка скучная?» «Найдешь другую. На свете столько книг, что хватит на всю жизнь». «А если они все скучные?» «Вряд ли это возможно, Кевин», — отрезала я. «Я думаю, что возможно», — возразил он. «Кроме того, когда ты вырастешь и станешь искать работу, надо будет уметь хорошо читать и писать, иначе никто тебя не наймет». Если честно, лично я полагала, что если так, то почти все население этой страны было бы безработным. Папа не пишет. Он ездит на машине и фотографирует. Есть другие работы. А если я не хочу работать? Тогда придется жить на пособие. Правительство даст тебе ровно столько денег, чтобы не умереть с голоду. Но на развлечения не останется. А если я ничего не хочу делать? Не верю. Если ты будешь зарабатывать сам, то сможешь ходить в кинотеатры и рестораны, и даже посещать другие страны, как мамочка раньше. При слове «раньше» я вздрогнула. «Пожалуй, я хочу получать пособие». Я слышала, как другие родители со смехом повторяют подобные реплики своих детей на вечеринках, и пыталась восхищаться ими. «Не понимаю, как справляются родители, которые сами обучают детей». Кевин никогда не обращал на меня внимания, как будто считал, что слушать меня унизительно, но каким-то образом за моей спиной набирался необходимых знаний. Он учился так же, как ел, украдкой, потихоньку, сгребая информацию, как сэндвич со стола, когда никто не смотрит. Кевин очень не любил признавать пробелы в своем образовании и, постоянно притворяясь идиотом, успешно их скрывал, Однако невежество он зазорным не считал, и я так и не научилась различать напускной идиотизм и притворный. В результате, если за ужином я называла роль Робина Уильямса в кинофильме «Общество мертвых поэтов» банальной, то чувствовала себя обязанной объяснить Кевину, что банальный означает то, что многие люди уже делали. Кевин комментировал мое определение глубокомысленным, «Угу! А знал ли он слово «банальный» в три года, когда притворялся, что вообще не умеет говорить? Это ты мне скажи». В любом случае, после многодневной борьбы с алфавитом, что идет после «Р», я произнесла резкую обличительную речь. «Мол, нельзя же сидеть и ждать, что знания сами по себе вольются в уши». Кевин прервал меня. Без единой ошибки пропел песенку про алфавит с начала до конца, если не считать агрессивную немелодичность, невероятную даже для того, кому медведь на ухо наступил, и за унывность. Видимо, песенку учили в «учим с любовью», только Кевин это ловко скрывал. Когда он с насмешкой добавил «Что ты теперь обо мне думаешь?», я огрызнулась. «Я думаю, что ты злой мальчишка, обожающий попусту тратить мамина время». Он улыбнулся, расточительно приподняв оба уголка рта. Строго говоря, Кевин не был непослушным. На самом деле он мог выполнять задания с пугающей точностью. После обязательного периода вопиющих издевательств, уродливых, незаконченных «р», написанных ниже строчки Словно их пристрелили, он садился и ровно выводил на строчках. «Смотри, Салли, смотри. Иди, иди, иди. Беги, беги, беги. Салли, беги!» Я не могу объяснить, почему это было так ужасно. Ведь он просто демонстрировал коварный нигилизм первоклашки. Мне становилось не по себе просто от того, как он выводил те буквы. В них не было характера. Я хочу сказать, что Кевин не выработал почерк, как мы это понимаем, ассоциативно-личный штамп на стандартизированном шрифте. Он безошибочно повторял примеры из учебника, без лишних хвостиков или закорючек. Все черточки и точки были на месте. но никогда прежде раздутые внутренности В или О не казались мне такими пустыми. То есть, как бы он ни был послушен, в техническом смысле, учить его было мучительно. Ты, приходя домой, мог наслаждаться его поразительными успехами, но меня он никогда не радовал теми моментами неожиданного прорыва, вознаграждающими взрослых затерпеливые уговоры и отупляющие повторы. Обучать ребенка, не желающего учиться на виду, ничуть не более благодарное дело, чем кормить его, оставляя тарелку на кухне. Кевин сознательно лишал меня чувства удовлетворенности, хотя я не была, как ты, убеждена в гениальности нашего сына. Он был, ну, полагаю, и сейчас есть, если такое можно сказать о мальчике, цепляющемся за демонстрацию крайнего идиотизма, очень умным. Однако мой ежедневный учительский труд сводился к инструктированию незаурядного ребенка более пристойного названия для все более позорного заменителя слова «идиот». Однажды я снова и снова спрашивала его, «Сколько будет два плюс три?» Пока, наконец, он со злобной категоричностью не отказался в очередной раз сказать пять, и тогда я схватила бумажку, нацарапала двенадцать тысяч триста восемьдесят семь, шесть тысяч девятьсот сорок пять, сто тридцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят четыре, три миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч двести тридцать четыре, подчеркнула и сказала: вот. Сложи все это и умножь на двадцать пять, раз ты считаешь себя таким умным. Я скучала по тебе целыми днями. Так скучала в своей прежней жизни, когда была слишком занята, чтобы скучать по тебе днем. Эй, я довольно хорошо изучила историю Португалии, вплоть до монархических законов и количества евреев, убитых во времена Инквизиции. И теперь повторяла алфавит. И не кириллицу, не буквы иврита, а алфавит. Даже если бы Кевин оказался прилежным учеником, мне весь тот режим, несомненно, казался бы резким понижением статуса, обычно приводящим к снам, вроде «Я без штанов сижу в конце класса», пишу тест сломанным карандашом. Тем не менее я могла бы смириться с этой унизительной ролью, если бы не дополнительное унижение. Более шести лет по локте в дерьме. Ладно, хватит об этом. Вернемся к тому июльскому дню, когда Кевин по традиции накакал в памперсы. Был вымыт, намазан кремом, присыпан тальком и снова опорожнил кишечник ровно через двадцать минут. Как я и предполагала. однако на сей раз он превзошел сам себя. Как раз перед этим я заставила его написать предложение о самом важном в его жизни, нечто более выразительное, чем строчка о Салли. И он написал в тетрадке. «В детском СОДУ все говорят, что моя мама очень старая. Я побагровела». и в тот же момент почувствовала знакомый запах. Это после того, как я переодела его дважды. Он сидел на полу, скрестив ноги. Я обхватила его за талию, подняла и приоткрыла памперс, чтобы убедиться. Я не ошиблась. «Как ты это делаешь?» — крикнула я. «Ты почти ничего не ешь. Откуда это берется?» В приступе ярости я едва ли замечала. Что ноги Кевина уже болтаются над ковром. Казалось, это почти невесомое тельце, набито неистощимыми кучами дерьма. Я отшвырнула его. Он прилетел половину детской, с глухим стуком приземлился до край стального пеленального стола, вопросительно наклонив голову, словно, наконец, чем-то заинтересовался, и тихо, как в замедленной съемке, соскользнул на пол. Ева.